Глава шестая. Варвара. Торт «Гараж» мой любимый, кажется, сейчас безвкусным, и коржи, в которых нет ни грамма муки, сегодня по вкусу напоминают картон. Да и одета я... Чёрт! Да какая разница, что я на себя нацепила? Страшно хочется сбежать и спрятать корешку от слишком внимательного взгляда льдисто-синих глаз человека, сидящего за столом, прямо напротив меня. «Вы кондитер, Варвара?» — насмешливо интересуется гость отца. Его голос вкрадчивый и мурлычущий, заставляет все мое немелкое тело покрыться колючими мурашками. «Ваш папенька рекомендовал вас как прекрасного специалиста. Торт, кстати, восхитительный, а я искушён уж, поверьте. Знаете, в последний раз я лакомился таким... Изыском десять лет назад, кажется, в гостиничном номере, прямо на полу. Что вы имеете в виду? Я задыхаюсь, и щеки заливают огнем, а тело сводят странной судорогой. Боже, о боже, права правополька, мне надо было найти себе мужика, любого, хоть самого завалящегося, для здоровья. Реакция моего тела пугает меня до чертиков. Я говорю, торт тогда тоже был ошеломителен. Сочный, вкусный, огненный. Он быстро исчез, сбежал. Он заглядывает мне прямо под кожу, кажется, которая зудит так, что хочется ее содрать с себя. «Торты же не бегают, у них ножек нет», хихикает корюшка, губы кривит, как этот нахальный самоуверенный мерзавец. «И горячих тортов не бывает. Так зачем вам кондитер? Беру себя в руки...» колоссальным усилием воли. Даже вымучиваю улыбку, больше похожую на оскал. «Для какого торжества нужен торт?» «Свадьба у меня скоро. Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? А вы, стала быть, Варя, та сбежавшая десять лет назад невеста. Я ведь на вашу свадьбу приезжал, по приглашению Геннадия. Ох, и заставили вы поволноваться отца тогда». «Правда?» — разгораются глазенки у Киры. А я готова сейчас убить этого мерзкого года Тогда, может быть, вы знаете, кто мой? Кира, хватит. Слишком резко. Я никогда еще ни разу в жизни не повышала голоса на дочь. А вот сейчас не сдержалась. Черт, да что происходит? Зачем отец позвал меня сегодня на ужин? Не клиент же мне подогнать. Сидит, молчит. За все время не проронил ни звука. Папа я приехала потому что у тебя было какое то важное сообщение для нас простите лавр но у меня нет времени на разговор о прошлом тогда будем о настоящем жги геннадий резаться лучше наживую перевожу взгляд на отца он растерян никогда его не видела таким мнет пальцами хрустящую на крахмаленную салфетку предчувствие противной иглой впивается в мое сердце этот лавр сам дьявол «Ну ладно, я сам. Я приехал сегодня для того, чтобы забрать долг вашего отца и мужа, но он не может расплатиться, а я привык получать все, что принадлежит мне. Все, Варвара». Сердце пропускает удар за ударом. Вспоминается сказка про Водянова и Должок. «Нет, нет, нет, нет. Кира, она моё все. Неужели он догадался? Не отдам. Я не отдам ему мою дочь. Да кто он такой вообще?» Кроме торта, на который я делаю вам заказ. За него я заплачу, сколько скажете. В остальном, доме я с вами честен, поэтому... Я не пеку торты для адских балов. Хриплю, поднимаясь из-за стола. Не смотрю на мать, замершую с раскрытым ртом, как рыба, выброшенная на берег. Не на отца, который сам на себя не похож сейчас. Он не догадался, он просто... Просто наглый подонок, беспринципный и злой. Я смотрю прямо в глаза человеку, у которого нет ни принципов, ни морали. Он берет все, что захочет. И дурными девственницами не брезгует. Проверено. И знаете что? проваливайте кого вы отсюда. Доча. Сипит мать. Плевать. Сейчас я не кисейная барышня. Мне есть за что бороться. Точнее, за кого. Пусть он валит и больше никогда не появляется в наших жизнях. Никогда. А говорила, что хорошо знакома с этикетом. Ухмыляется этот демон, режет меня взглядом ледяных омутов, замораживает. «Кулон у твоей дочери красивый. Он что-то значит?» «Ничего, просто безделушка». Еще немного, и у меня отнимутся ноги. Хороша же я буду, если свалюсь к дорогим ботинкам этого черта, в которые он наверняка утрамбовал раздвоенное копыта Картина, как в финале «Бессмертной комедии». «Кажется, в этой комнате все окаменели, и воздуха не хватает, и...» «Я это забыла!» Разносится предтечий конца света громкий жизнерадостный голос. «Полинка, как же я ей сейчас рада!» Она разбивает морок, соткавшийся в пространстве из льда и огня. «Ой, а чего тут у вас? Хороните, что ли, кого?» «Тогда кутьи мне дайте и кагору, а то сдохну с голоду». «Хороним!» — хриплю я. «Зря вы, Варвара, отказываетесь от заказа. Вот моя визитка. Надумаете, звоните. А мне и вправду пора. Спасибо, было весело». Он уходит слишком стремительно. Резко, как страус, бегун из мультика. И все вокруг оживает. И все замороженные чувства подскакивают прямо к горлу, так что хочется просто открыть рот и заорать. Выпустить на волю эмоции. им долететь до самого неба. «Ма, ты чего его знаешь, что ли?» Тихо шепчет моя корешка. Впервые вижу. Ну, чего все замерзли? Давайте торт есть. Папа, я тебя очень люблю. Все будет хорошо. Не стоит обращать внимания на злобных придурков. Главное, не опускать руки. Мы же вместе справимся. А этот хмырь пусть подавится. Ему чужое горе счастье это не принесет. Звучу как жизнерадостная идиотка, хотя сейчас готова заползтись под этот грёбанный стол и забиться в конвульсиях. Он сказал, что забирает то, что его. Господи, пусть он никогда не узнает, что подарил мне в день моей несостоявшейся свадьбы. Хотя он же женится. Зачем ему чужой ребенок? Он уже забрал жертву. Чёртов демон. «Варя, я тебя подвел снова. Вас всех», — говорит отец, ослабляя галстучный узел дрожащей рукой. «Его вид мне совсем не нравится». И мама уже роется в шкафчике с лекарствами. «Полина, вызывай скорую» приказываю я подруге и устремляюсь к отцу. Корышка напугана, отцу плохо, у мамы истерика, и все это вина одного мерзавца. Не прощу, гада. Торт ему надо. Что ж, у этого подонка будет самая запоминающаяся свадьба.